Александр Зимний. Сущности прозрения. Читает Алексей Байджи. Пролог. Отчетливо видимый на фоне светлых стен мужчина просто стоял и смотрел. Как черная тень, словно плоский, вырезанный из картона, он не двигался и, казалось, не дышал. Одна из девочек в комнате набрала в грудь воздуха, визжать, звать на помощь и подавилась им, услышав голос ночного гостя. «Доброй ночи!» Голос оказался настолько приятным, обволакивающим и честным, что бояться незнакомца совсем не хотелось. «Доброй ночи!» — первой шепотом откликнулась Мария, и одна за другой воспитанницы детского приюта сели на своих кроватях. «Все-таки 10 лет!» Самый лучший возраст для того, чтобы не бояться ночных приключений. Я хочу рассказать вам кое-что. Послушайте меня. Софья обвела подруг взглядом. Все будто завороженные смотрели на человека в черном и кивнула. Тоже за всех. Вот и хорошо. Незнакомец прошел в середину комнаты, сел на край тумбочки, не претендуя на кровати девочек. «Вы недавно рассказывали страшные истории. И что чувствовали?» Девочки молчали. Потом Ксения робко прошептала «Страх. Сначала страх, потом уже спать захотелось». «Правильно, страх. А хотите, я вам расскажу о страхе больше, чем кто-либо другой может рассказать?» «И мы испугаемся?» — вздрогнула обычно смелая Анна. Она даже как-то на крышу приюта залезла, чтобы на гнездо голубей посмотреть. Незнакомец рассмеялся. Смех легко скользнул по комнате, проникая в самые дальние темные углы, и заставил девочек улыбнуться в ответ. «Нет, может быть, вы научитесь не бояться». «Совсем?» — уточнила Алина. «А это будет зависеть только от вас», — повисла тишина. Каждая из девочек пыталась представить, каково это, не бояться совсем. Или хотя бы меньше бояться, чем сейчас. Вдруг получится ответить хулиганам из пятой комнаты, или не съесть на завтрак противную кашу, или... Вы знаете, что мир устроен сложнее, чем вам кажется? Что есть еще то, чего вы не видите, но оно есть? Воздух? Тепло? Страх? Черный кивнул. И это тоже. Но воздух, тепло и страх вы чувствуете. А есть еще кое-что, что не видеть, не чувствовать не можете. Привидение, предположила Софья и уже готовилась засмеяться, как мужчина серьезно кивнул. «И они тоже». «Привидения существуют?» «Не в том виде, в котором вы их себе представляли. Существуют некие животные, которые питаются вашим страхом». Каждый раз, когда вы боитесь, они растут. Они есть на каждом человеке, и вы можете попробовать научиться их видеть и отгонять от себя. И тогда они не будут на нас жить? Не будут. Ни на вас, ни на ком-то рядом. А я от Мишки не буду отгонять этих животных. Пусть боится, — тут же высказала Ирина, и остальные девочки одобрительно зашептались. Михаила они не любили, задавака, задира и драчун. — А вы их можете видеть? — уточнила Софья. Мужчина развел руками. — Могу, конечно. — А покажите их! Черный помолчал, а затем его ладонь скользнула к плечу Ксении, и он что-то с нее снял. И на ладони появилось небольшое, не крупнее грецкого ореха, существо, похожее на комок страшной серо-коричневой слизи. Спустя десять минут мужчина стоял, наблюдая, как девочки одна за другой проваливаются в глубокий сон, а потом мягко вышел за дверь. Там встретился взглядом с воспитательницей, пришедшей в приют всего неделю назад. В этой комнате я рассказал правду. Третью напугал. В шестой уберу всяческий страх на ближайший год. Седьмая с самыми взрослыми. Там настроил на боевой лад. Первая — контрольная группа. — Благодарю, черный. Посмотрим, как они поменяются. Мужчина чуть улыбнулся. — В конце концов, если будет интересный результат, повторим. Нам нужно больше молодых зрячих. Черный лишь на миг бросил взгляд на комнату, из которой вышел, а затем шагнул вперед, растворяясь в воздухе. Девушка-воспитательница повела плечами и сощелкнула со всех стен, рассевшиеся там грязные комочки, выжигая их дотла. «На сегодня брысь!» И отправилась в свою комнату, теперь работа будет интересней.